Глава четвертая. Жаль, что не представилось возможности пообщаться во время матча пола, но я очень рада знакомству с вами, произнесла высокая темноволосая женщина и протянула Элизе руку. Ее ярко голубые глаза светились дружелюбием. Меня зовут Доти. Доти Хопкинс. Элиза пришла на коктейльную вечеринку, устроенную на вилле Клифорда в фишенебельном районе города. Гостей было немного, и все британцы. Как и ожидала Элиза. Дом оказался элегантным и полным света. Широкие раздвижные двери были открыты, и через них внутрь проникал аромат свежескошенной травы и смешивался с запахом сигарного дыма. Если бы не жара, создавалось бы полное впечатление, что Элиза находится в британском загородном доме в летний день. «Хорошо, что ваш муж помог той бедной женщине», – произнесла Элиза. «Да, ужасное происшествие. Ей повезло, могло быть намного хуже». «Вы остались на матче до конца?» «Да, но когда матч закончился, Клиффорду надо было бежать, поэтому я тоже ушла». «Ну, конечно, он должен был разобраться, что случилось. Мой муж говорит, что не обошлось без неспортивных уловок. Впрочем, шумиха уже улеглась. Подозревают, что в деле замешаны те британские бездельники. Как бы там ни было, Клиффорд не хочет раздувать эту историю. Вдруг виновник действительно кто-то из наших». Элиза вспомнила все, что видела. Скорее всего, эти эпизоды ничего не значат, но на всякий случай во дворце следует держать ухо востро. «Надеюсь, мы с вами станем добрыми друзьями. Мы живем по соседству». Доти чуть улыбнулась. «Если что, не стесняйтесь, приходите». «Да», — ответила Элиза и тепло улыбнулась в ответ. На вид Доти было за тридцать, ближе к сорока. У нее были добрые глаза и твердые рукопожатие. «Клиффорд столько о вас рассказывал». «Правда?» – удивилась Элиза. «Я вами восхищаюсь. Ни за что бы не отважилась поехать в Индию одна. Я даже не знала, что бывают женщины-фотографы. Как вы попали в эту профессию?» Элиза улыбнулась. «Мы с Оливером, моим покойным мужем, ездили в Медовый месяц в Париж и там посетили несколько выставок». «Соболезную вашей утрате». «Спасибо». «Так вот, одна из выставок была посвящена фотографии». «Одна женщина-фотограф рассказывала о своей работе, и я сразу почувствовала, это мое. Я просто влюбилась в фотографию. Оливер это заметил и в качестве свадебного подарка купил мне мою первую камеру. Так что началом карьеры я обязана ему, хотя мне еще многому предстоит научиться. Как бы там ни было, надеюсь, что справлюсь с полученным заданием». Доти улыбнулась. «Ну, конечно, справитесь». И Лиза промолчала, лишь кивнула в ответ. Вижу, смелости вам не занимать. Ну, рассказывайте, как оно там, мне очень любопытно. Там, то есть во дворце? Мы здесь недавно, однако я уже несколько раз там побывала. Правда, всего лишь в качестве гостьи. Нас приглашают, когда во дворце устраивают дурбар или что-то в этом роде. Да чего же, наверное, интересно там жить? Я пока мало что видела и ничего особенного рассказать не могу. Но все ко мне очень добры. «Клиффорд для вас что угодно сделает, на него всегда можно рассчитывать. Когда мы с Джулианом только приехали, он нам очень помог, и слуг нашел, и...» Тут Дотя осеклась и состроила гримасу. «Вас уже представили, Махарани?» «Супруги князя?» — Дотя кивнула. «Ее зовут Прия. Пока нет». «О ней ходит много слухов, и если они не врут, будьте осторожны. С человеком по имени Чатур тоже лучше не ссориться» слышала, он управляет всем дворцом. Вот как? Тут Элиза вспомнила, что Джайнт упоминал этого человека. Клиффорд прекрасно исполняет свою работу, и, если хотите знать мое мнение, терпение у него как у святого. Но с этим чатуром у бедняги одни проблемы. Упрям, приказом не подчиняется, ненавидит британцев, классический местный типаж. Они подошли к окну, возле которого стоял стол с канапе и кувшинами фруктового пунша. Доти наполнила два бокала и взяла тарелку с канапе. «Будете креветки?» Элиза с сомнением посмотрела на них. «Не бойтесь, они хорошие, правда консервированные. Свежих вы здесь не найдете, мы слишком далеко от моря. Время от времени вам будут предлагать баранину, но на самом деле это мясо коз. Во дворце советую есть только вегетарианскую пищу. Поверьте моему опыту» вернее, опыту моего мужа. Сколько расстроенных британских желудков ему приходится лечить. «Спасибо, но если не возражаете, от креветок я, пожалуй, воздержусь», ответила Элиза и обвела взглядом гостиную. Тут им с Дотти улыбнулся крупный мужчина с аккуратными усами. Дотти захлопала в ладоши. «Смотрите, а вот и Джулиан. Сейчас я вас с ним познакомлю. Они с Клиффордом большие друзья». «У меня сложилось впечатление, что Клиффорд о вас очень высокого мнения, значит, мы будем часто встречаться». Элиза удивилась. «Неужели? Клиффорд знал меня в детстве, но мы много лет почти не виделись, только недавно возобновили знакомство». Доти улыбнулась. «Ну что ж, теперь вы знаете, как нас найти. Заходите в любое время». «Очень любезно с вашей стороны», — искренне ответила Элиза. Кто знает, может ей время от времени захочется сбежать в привычный мир, где она более-менее все понимает. Мужчины часто играют в покер. Продолжила Доти, потом улыбнулась с почти виноватым видом. «Откровенно говоря, я здесь изнываю от скуки, поэтому буду очень рада, если составите компанию. В Джурайпуре так мало англичанок». «Я планировала целиком погрузиться в индийскую культуру. Но и отдохнуть иногда вам тоже не помешает». А теперь познакомлю вас с Джулианом. Уверена, вы чудесно поладите». На следующий день после коктейльной вечеринки Элиза проявила первые фотографии и осталась очень довольна результатом. Особенно ей понравился снимок мужчины с проникающим в душу взглядом и его ребенка с торчавшими во все стороны черными волосиками. От этого человека веяло какой-то первозданной мудростью, Он был исполнен чувства собственного достоинства, но одновременно и глубокой печали. Элизу приводила в восторг способность фотографии рассказать целую историю и сохранить ее в одном мгновении. Элиза надеялась, что ей удастся сделать побольше фотографий по зову сердца, а не по долгу службы. Она так хотела свободно ходить среди простых людей и хотя части познать загадочную душу этого народа. Тогда она была бы совершенно счастлива она получила написанное от руки письмо от Чатура. Лично она с ним так и не встретилась. Чатур развещал, что в первую очередь она должна сделать снимки княжеской семьи, а начинать с других сюжетов значит проявить глубочайшее неуважение. И Лиза не возражала. Она в любом случае собиралась снимать князя и его семейство. По крайней мере, так она быстрее разберется, кто есть кто, и потом уже можно переходить к более скрытым аспектам жизни во дворце. И хотя Клиффорду требовался только материал для архива, Элиза была исполнена решимости проявить свою творческую жилку. Придворный с красным тюрбаном на голове, одетый во все белое, провел ее в просторный двор с трех сторон окруженной закрытыми балконами Зинаны. Хотя женщинам из гарема больше не нужно было прятаться, многие из них по-прежнему скрывались за решетками. Вдруг Элиза сообразила, что за каждым ее шагом следят, и по всему ее телу пробежала дрожь. Элизу встретил высокий мужчина с прямой осанкой, внушительными усами, широкими лохматыми бровями и темными мешками под глазами. Она готова была поклясться. Это тот самый мужчина с матча пола, который смеялся после инцидента с принцем. Элиза подумывала, не поделиться ли своими наблюдениями с Клиффордом. Но вдруг у нее просто разыгралась фантазия ни к чему создавать репутацию впечатлительной дурочки. Я Четур, Деван, управитель дворца. Высокомерным тоном произнес он. Ответа дожидаться не стал и руки Элизе не подал. Просто продолжил. Все здесь делается только с моего разрешения. Я все организую. Это понятно? Любые свои намерения вы должны обсуждать со мной. Хотя этот человек не принадлежал к правящей династии. В его манере чувствовалась поистине королевская властность. Он явно был высокого мнения о своей персоне. Элизе очень хотелось отвести взгляд, но она упорно продолжала смотреть ему в глаза, хотя в их черной глубине скрывалось что-то пугающее. Элиза знала от Доте, о репутации Читура, и его поведение доказывало правдивость слухов. Он смотрел на Элизу испытующей, будто в чем-то подозревал ее. Впрочем, возможно, так он вел себя со всеми. «Если будете подчиняться моим указаниям, хорошее отношение со мной сослужит вам добрую службу, мисс Фрейзер». «Ну а если нет?» Он развел руками. «Понимаю», — ответила Элиза. Она рассудила, что разумнее всего соглашаться с Чатуром. «Во всяком случае, пока». «Мы с вами будем часто видеться», — продолжил Деван. На его лице появилось отдаленное подобие улыбки. Я на вас рассчитываю и надеюсь, что наше сотрудничество будет проходить в атмосфере полного взаимопонимания. У нас не любят, когда чужаки суют нос в дела дворца. Я не собираюсь никуда, как вы выразились, совать нос. Моя работа фотографировать и не более того. Хотелось бы верить, мисс Фрейзер. Хотелось бы верить. Учтите, я буду пристально за вами наблюдать. С этими словами Чатур развернулся и вышел. Этот короткий обмен репликами только усугубил нервозность лизы, но она решила не зацикливаться на неприятном эпизоде. Она рассматривала разные помещения для проведения съемки, где свет будет подходящим, но ей сказали, что время и место обсуждению не подлежат. более того Элизе дали всего полчаса еще она думала о фоне, и лиза предпочла бы совсем простой. Зрителя ничто не должно отвлекать от главного, то есть от людей на снимке. Но Чатур запарковал почти все ее идеи, объявив их в высшей степени неуместными. В результате Элизе было велено фотографировать членов княжеской семьи на фоне богато украшенной стены. Работа предстояла кропотливая. Выбрав идеальную позицию для камеры, Элиза стала собирать оборудование. Сегодня она воспользуется большой полевой камерой Сандерсон Регюлар. Впрочем, по сравнению со многими пластиночными фотоаппаратами, этот был невелик. Элиза выбрала его в качестве компромиссного варианта. Он не слишком много весил и при этом позволял делать снимки надлежащего качества. А еще Элиза всегда носила с собой испытанный компактный ролей на случай, если вдруг увидит что-то интересное. К счастью, гибкое соединение передней и задней стенок позволяло осуществлять подвижки, таким образом контролируя перспективу и фокальную плоскость, чтобы главный объект съемки всегда был на первом плане. Понадобилось некоторое время, чтобы установить аппаратуру. С тяжелой треногой из красного дерева и латуни пришлось повозиться. Возможно, потребуется вспышка, и тогда Элизе пригодится специальный порошок. Она установила лампу вспышку Аква. На вторую треногу и закрепила спусковой тросик, состоявший из длинного резинового шланга и резиновой груши, которую надо было сжимать. Давление приводило в действие ударно-кремниевый механизм, поджигавший порошок для вспышки. Элиза еще раз осмотрела место будущей съемки, прикидывая, сколько порошка ей потребуется. Вероятно, она успеет сделать 3-4 снимка, самое большее 6. Поэтому для экономии времени она решила смешать порошок заранее, чтобы не заниматься этим перед каждой следующей фотографией. Решение было рискованным, ведь смешанный порошок мог воспламениться самопроизвольно. Эта смесь магния и хлората калия неоднократно подпаливала Элизе волосы. Но если она усадит своих моделей под дерево, вспышка поможет убрать тени. Едва Элиза успела закончить приготовление, как словно по сигналу, Видимо, ей не показалось, что за ней все время следят. Вошли четверо слуг и внесли нечто, напоминающее трон. Элиза слышала о гадди, роскошных тронах с мягкими подушками. Ярко-красный с золотом, он показался Элизе слишком кричащим. А если такие предметы по вкусу Махараджи, значит Джайант и его брат Аниш отличаются друг от друга, как ночь и день. Элиза указала на место под деревом, И слуги установили трон там, а рядом с ним несколько кресел. Еще один слуга разбросал вокруг розовые лепестки. Послышался лирический напев «Флейты», а вслед за ним барабанная дробь. Элиза вспомнила, что в индийской мифологии барабан пробуждает творение к жизни. Потом она различила шорох шелков, и княжеская семья вошла во двор через полускрытую арку на первом этаже. Они торжественно приблизились к трону и креслам. Из-за всего этого великолепия Элиза разволновалась еще сильнее. Махараджа сел и только после этого удостоил фотографа вниманием. Махараджа Аниш оказался полным мужчиной, постоянно запускавшим пухлые пальцы в коробку с рахат-лукумом, которая лежала на коленях его супруги Прии, женщиной с кислым выражением лица. Махараджа отправлял в рот один кусочек за другим, И от этого вокруг него разлетались облачка сахарной пудры. Глаза у Аниши были красные. Элиза подумала, что если он не только обжора, но и пьяница. Мама часто говорила, что причина невоздержанности индийских князей – отвратительная традиция полигамии. А полигамию Анна ненавидела всей душой. Пальцы Прии и ее мужа были унизаны многочисленными кольцами, одежда расшита драгоценными камнями. В то веке Лиза порадовалась, что фотография не передает цвет. Если Гади показался ей слишком ярким, то наряды этой пары и вовсе били все рекорды. На вид прие можно было дать около сорока. Ее трудно было назвать красавицей, к тому же лицо Махарани казалось застывшим, не следа мимики. Однако это лицо с глубоко посаженными глазами и чуть крючковатым носом притягивало к себе взгляд. На ней были чоли и гагра, золотисто-красная, украшенная вышивкой юбка. Волосы махарани покрывала шелковая шаль такого же цвета. На шее висела нитка сверкающих рубинов. От запястья до середины предплечья руку покрывали массивные серебряные и золотые браслеты – пунчи. Элиза посмотрела направо, во двор вышел Джайнт, а с ним мужчина пониже ростом с широкими плечами – и с черными волосами и темными бровями. Он был одет в длинный приталенный кафтан до колена из черного атласа с изящной золотой вышивкой и стоячим воротником и в черные брюки. Джай тоже облачился в парадные одежды, однако его наряд был гораздо более сдержанным. Элиза в первый раз увидела его с тюрбаном на голове, но особенно ее удивило, как величаво и элегантно может выглядеть этот бродяга. Только когда он улыбнулся ей, Элиза сообразила, что слишком долго его разглядывает. Чувствуя себя застигнутой на месте преступления, она смущенно отвернулась и принялась возиться с камерой. При звуке шагов за спиной повернула голову. Из еще одной полускрытой арки вышла Индира и приблизилась к Элизе. «Мне велено вам помогать», — проговорила она. «Тикхай?» «Да, все в порядке», — ответила Элиза. Но теперь перед ней стояла совсем другая индира. Искрометной веселости, как не бывало, глаза опущены. Поведение сдержанное, даже осторожное. Судя по выражению лица Махарани, так на девушку повлияло именно присутствие Прии. Та не поприветствовала ее. Лишь бросила на индиру взгляд свысока, потом демонстративно отвернулась. Пока Элиза гадала, кто такой мужчина, пришедший с Джаем, к группе присоединились Лакшми и три дочери Махараджи, вся семья была в сборе младший брат джай учился в школе в англии и поэтому участвовать в фотосъемках не мог элиза вынудила своих моделей подвинуться друг к другу ближе чем им похоже хотелось друг принца стоял в стороне при это и дело вздыхала всего через несколько минут она поднялась на ноги и встав спиной к элизе обратилась к лакшми неужели англичанка еще не закончила мне пора на молитву ее имя мисс фрейзер Мягко ответила Лакшми. «По нашей договоренности она имеет право делать все, что считает нужным». «По вашей договоренности?» «Давайте не будем ссориться в такой прекрасный день», произнес Махараджа. «Небо голубое, воздух свеж, птички поют. Пусть англичанка делает все, что захочет». Он улыбнулся Прии. «Но, конечно, в разумных пределах, дорогая». Прия взглянула на мужа с обидой и поджала губы. «Ну как же иначе?» Ты всегда слушаешься мамочку. Аниш нахмурился. Уверен, мисс Фрейзер скоро закончит. Элиза постаралась сдержать нервозность. Что и говорить. Модели на этот раз попались трудные. Осталось совсем недолго. Княгиня, если вас не затруднит, вернитесь на свое место, и я быстро завершу съемку. Элиза обратила внимание, что Джайант в спор не вмешался. Пока остальные припирались, тихонько насвистывал что-то себе под нос освещенный солнцем, он стоял в расслабленной позе, всем своим видом демонстрируя беззаботность. Но расколы и конфликты в семье сразу бросались в глаза. Элиза не могла себе позволить наживать врагов. Она истратила слишком много денег на покупку фотооборудования. Дело шло медленно, потому что для каждой фотографии приходилось менять пластину. От нервозности руки слушались Элизу хуже, чем обычно, поэтому она вздохнула с облегчением от того, что нигде ничего не заело и она благополучно закончила работу. Иначе пришлось бы решать проблему в темной комнате, а это задержало бы съемку. На улице Элиза предпочитала свой верный роли и флекс, однако он не годился для официальных портретов и подходил только для непостановочной съемки. Княжеская семья привыкла к церемониям. Элизе хотелось фотографировать их в естественной обстановке, впрочем, для этого ее и наняли но не годится с самого начала их отталкивать. Клиффорд заявил, что его интересует максимально правдивая картина жизни в путани Ограничиваться формальными портретами с застывшими лицами отнюдь не следует. Когда члены семьи стали расходиться, Джай отвел Аниша в сторону. Судя по тону, они из-за чего-то спорили. Элиза несколько раз услышала имя Чатура, Разбирая свое оборудование, она краем глаза наблюдала за братьями и заметила, что Джай просто кипел от возмущения. Один раз он схватил брата за локоть. а Ниш стряхнул руку Джая и повысил голос. «Не вмешивайся! Чатур отчитывается передо мной, а не перед тобой. Ты дал ему слишком много власти». Тут Элиза передвинула ногу. Братья вспомнили, что они не одни и понизили голоса. Однако Элизе было совершенно ясно, что Джай не одобряет Чатура. Аниш удалился. Джай некоторое время стоял неподвижно, потом подошел к Элизе и непринужденно произнес. «Вы хорошо поработали, я бы даже сказал, впечатляюще». «Вы же еще не видели фотографий», — резко ответила Элиза. Ее разозлил его всезнающий тон. «Сразу видно, что вы профессионал. А вы любителя ждали?» «Просто женщина-фотограф». Джай пристально поглядел на нее и сбавил тон. «Всего лишь хотел сказать, что это довольно необычно. Мы, в отличие от англичан, не привыкли, чтобы женщина вашего статуса зарабатывала на жизнь». «Женщина... моего статуса?» растерянно переспросила Элиза. Джай кивнул. «Дома меня тоже считают белой вороной. Однако я намерена сделать себе имя, и ничто мне не помешает», произнесла Элиза, думая о том, какую свободу ей дарит работа. Ваша тяга к признанию вас изгубит. Так же, как и чрезмерное использование воды, я полагаю, — принц усмехнулся. Думаете, мне даже пытаться не стоит? — спросила Элиза. В жизни должен быть баланс. Нужно уметь отличать важное от несущественного. И вы это искусство освоили? Джай отвел глаза. Не сказал бы. Кстати, это мой старый друг Девдон, сокращенно Дев. Мы с ним познакомились еще в детстве на верблюжьей ярмарке. Люблю при случае посещать ее инкогнито. Так больше свободы. Не говоря уже о том, что если торговцы не знают, кто перед ними, уступают товар дешевле. Когда мы в первый раз встретились, я тоже понятия не имел, кто он такой. С широкой улыбкой произнес Девдон: Знаете, что означает мое имя? Божий дар. Надо было тебя смутьяном назвать рассмеялся Джай и хлопнул друга по спине. «Я приехал на истребинную охоту. Верблюжье, бега, охота на антилоп. Для таких дел лучшей компании, чем друг Раджпут, не найти. У Раджпута честь превыше всего, правда, Джай?» Джай улыбнулся, но его янтарные глаза помрачнели. Судя по его задумчивости, даже такому самоуверенному человеку были не чужды сомнения. Дожидаясь, пока принц заговорит, Элиза наблюдала за шумными обезьянами на апельсиновых деревьях. Да, золотые были деньки. Лучше руки на себя наложить, чем признать поражение. Наконец проговорил Джай и после чуть неловкой паузы прибавил. Но потом мы стали паиньками. Паиньками? У меня создалось о вас другое впечатление, заметила Элиза. Видели бы вы нас тогда. Свирепости нам было не занимать, ставил Дев. Судя по выражению его лица, он не преувеличивал. Хотя Девден был ниже ростом, чем Джай, да и общался в шутливой манере, чувствовалось, что он не так прост, как кажется. Девден разговаривал с Элизой приветливо, но время от времени она ловила на себе его настороженный взгляд, и это ее смущало. Возможно, это простое любопытство, однако Элиза старалась не встречаться с ним взглядом. Глаза у Девдена оказались глубоки как омуты, и по ним невозможно было понять, что у него на уме. Элиза не подумала бы, что у Джая может быть такой друг. «Вы говорили о равновесии», – произнесла она, отворачиваясь от Дева и обращаясь к Джаю. «Работа – дело важное. Раз уж вы больше не воин, почему бы не найти себе другое полезное занятие?» «Джай, ты только ее послушай. Она считает, что верблюжья бега – занятие бесполезное». Дэв посмеялся над собственным замечанием. Элиза улыбнулась, радуясь, что сумела разрядить обстановку. «Возможно, она права», — проговорил Джай. «Позвольте узнать, с чего начался ваш интерес к фотографии?» — спросил Дэв. «Первую камеру мне подарил муж, когда у нас был медовый месяц». «Не подумав», — ответила Элиза и бросила взгляд на Джайанта. «Должно быть, вам его не хватает», — только и сказал Дэв. Чувство вины из-за Оливера снова пробудилось, готовое медленно задушить ее. На глаза наворачивались слезы бессилия, но Элиза, как всегда, взяла себя в руки и молча кивнула. «А чем именно вас привлекла фотография?» «Это же так интересно!» Элиза улыбнулась. «Я видела фотографии Мана Рея. Он много экспериментировал и работал с художниками-сюрреалистами, к примеру, с Марселем Дюшаном, А потом, когда я начала фотографировать сама, оказалось, что сквозь линзу все выглядит совсем по-другому. Я научилась фокусироваться на неожиданном. Я будто увидела мир новыми глазами. Конечно, мой муж и представить не мог, что мое увлечение станет началом карьеры. Повисла короткая пауза. Только после его смерти у меня появились средства, чтобы купить больше оборудования и оплатить обучение. Простите, я не знал. Произнес Дэв. А теперь Элиза опустила голову. Фотография вся моя жизнь. Не только то, что я вижу, но и то, что я чувствую. Однако ответ Элизы не передавал все силы ее страсти. Она не сказала, что может самовыражаться только с помощью своей камеры, не объяснила, что фотография стала для нее утешением. Промолчала о том, что верит, успех в карьере, возможно, снимет с нее бремя вины. Элиза хотела чтобы папа ею гордился и надеялась, что, сосредоточившись на работе, забудет о душевной боли. Но истина заключалась в том, что она готова была положить всю жизнь, лишь бы не повторять судьбу матери, даже если ради этого придется остаться одной и всю себя посвятить работе. Она знала наверняка, что больше никогда не откажется от самой себя лишь для того, чтобы смягчить чувство одиночества, и не будет стыдиться того, что у нее есть свой голос, и она хочет, чтобы его услышали. «Сегодня вы выглядите по-другому», сменила тему Элиза и кивнула на кафтан Джая. «Ах, вы об этом!» «Называется очкан. Его придумали еще моголы». Элиза взглянула на ажурные решетки Джали, вырезанные из мрамора, и у нее снова возникло ощущение, будто за ней следят. Остаток дня Элиза провела в темной комнате. В жарком климате Раджпутаны непроявленные фотографические пластины быстро портятся, поэтому Элиза решила проявлять снимки как можно быстрее. Но она не предвидела, что из-за жаркого полуденного солнца находиться в замкнутом темном пространстве без вентиляции будет особенно тяжело, а ведь на ней вдобавок были перчатки из нитрила и маска. Жидкость для проявки представляла из себя смесь химикатов, самыми токсичными из которых были белые блестящие кристаллы пироголола. Вот почему Элиза настояла, чтобы ключ был только у нее. Если даже небольшая доза пироголола попадет в организм человека или вступит в контакт с кожей, последствия будут весьма неприятными. Но Элизе нравилось работать в уединении, и хотя от едкого уксусного запаха химикатов болела голова, она продолжала трудиться, И вот методом контактной печати получила позитивные изображения. Элиза покажет их Клиффорду, и если все будет в порядке, он даст разрешение отправить их в Дели вместе с пластинами для финальной печати, а она приложит свои заметки и инструкции о том, какого размера должны быть фотографии.